Глава 57. Стадии отрицания. Счастье порой пугает. Хованскому не нужно доказывать свою правоту. Я знаю, что он не лжет. Чувствую это. Только мозг упрямо буксует. Отказаться от обиды сложнее, чем поверить в предательство. За несколько лет уже смирилась, что Марк меня бросил. Он сам сделал все, чтобы не осталось сомнений. Когда мы начали заново, я приняла его таким, какой он есть, с ошибкой в прошлом, без извинений и излюбленного женского валяния у ног. Сдалась, потому что устала быть одинокой. Гордости не шевельнулась. Она не смогла бы тягаться с шаталовским бронебойным напором. Но теперь признание Хованского рушит всю мою неприглядную теорию о прошлом, растаптывает ее, как детский песочный куличик. Наверное, нужно ощущать облегчение, но мне больно. Возможно, пора строчить Шаталову СМС или записывать видеосообщение о том, какой он героический подлец. Но не хочется даже прикасаться к телефону. Мне плохо. После разговора в тренажерном зале час хожу по дому как привидение. Не откликаюсь на просьбы сына. Лью горячую воду мимо чашки с чаем. Не замечая углов и поворотов, Бьюсь коленями и плечами о мебели косяки. Не хочу верить, что Марк тогда не предавал меня, а спасал от скорой расправы Рогова. Прокручивая в голове слова Клима, цепляюсь за фразы о бывшей жене, единственном свидетеле и мести, которой не смогла бы избежать беззащитная молодая официантка. Стадия отрицания очень медленно переходит в следующую — гнев. Однако именно с приходом злости Хоть немного становится легче. После того, как Глеб идёт спать, я запираюсь в ванной комнате и под шум воды высказываю все, что думаю об этом непрошибаемом мужчине. Ругаю Шаталова во всю мощь словарного запаса, не экономя на комплиментах. Выплёскиваю обиду за свою тяжелую беременность и бессонные ночи с новорожденным сыном, за литры слёз и безнадежные попытки начать отношения с другими. Ругаю и вою вою и ругаю. К сожалению, ярости хватает всего на час. Так и не дождавшись, когда совсем отпустят, я перехожу к торгу. Пытаюсь убедить себя, что все не так уж плохо, а девять лет порознь — нормальная цена за безопасность. Звучит вроде бы правильно, вполне в стиле вменяемой циничной Лизы. Впору праздновать победу над бесполезными эмоциями. Но, вопреки здравомыслию, к десяти — Я скатываюсь в депрессию. «Кажется, кто-то решил, что в доме не хватает влажности», замечает, увидев меня, Хованский. По ощущениям, этот тип вообще не отдыхает. Прошлую ночь правил перед телевизором, сейчас продавливает своей упругой задницей диван, листая что-то в телефоне. «Насколько я знаю, твоя задача — безопасность, а не климат-контроль». Смахиваю со щеки соленую каплю. «Понял». Но Если женщина решила пореветь, лучше ей не мешать. Клим снова утыкается в телефон. Ты просто кладезь мудрости. От собственной слезливости уже противно. Как назло, ничего не могу с собой поделать. Скорее жизненного опыта, не отрываясь от экрана, произносит Клим. Для человека, который купил жену у бывшего мужа, это неудивительно. Не могу понять, ты завидуешь или это такая форма осуждения. Нет, просто в голове не укладывается. Наверное, нужно прекращать эту беседу. Я еще не переварила откровение Хованского, услышанное в тренажерном зале. Только переносится уже ломит и риск увязнуть в невеселых мыслях с каждой секундой становится все выше. У всех своя цена. У кого-то дети, у кого-то акции. И как? Покупка принесла счастье? Хочешь услышать раскаяние? Клим поднимает на меня глаза. В них нет и тени, и сожаления. Сплошное равнодушие и холодная уверенность. Вы с Шаталовым идеальная пара. Один решил за нас двоих и выставил меня за дверь. Другой ради прихоти сломал жизнь женщине. Ну, если вытащить из дерьма, это сломать? Хованский хмыкает и переводит взгляд на дверь за нашими спинами. Там спальня Марка, которая почему-то всегда закрыта. «Ты просвингерский клуб?» Даже произносить это неприятно. Я будто снова в роскошном особняке на окраине города, где в каждой комнате двигаются обнаженные парочки, а иногда и целая группа. Нет. Клим все внимательнее смотрит на дверь, словно на ней какие-то надписи. «Я о том, что Шаталов вычеркнул тебя». «А это не так?» Из-за отекший слизистой мой смешок больше напоминает бульканье. «Это...» Хованский на миг задумывается, но больше ничего не добавляет. Просто смотрит на меня. Спокойно, уверенно. С таким интересом, что, не выдержав, я срываюсь с места и лечу к проклятой двери. «Ключ!» «Он закрыл ее на ключ!» Дергаю ручку. У тебя есть чем открыть?» «Никогда в жизни не подумала бы, что стану просить помощи у Хованского». Он казался последним мужчиной во Вселенной, от которого стоило ждать чего-то хорошего. Но сейчас до лампочки, кого звать в союзнике. Мне нужно в эту комнату. Три недели не думала о ней, не оглядываясь, проходила мимо, а теперь нутром чувствую, что должна туда попасть. Ради себя, ради Глеба, ради Марка. Пора разобраться со всеми скелетами, спрятанными Шаталовым. Подозреваю ключ у Марка. В единственном экземпляре. Клим нехотя поднимается с дивана и идет ко мне. Ты сможешь открыть ее без ключа? Безумный вопрос. Хаванский в своей дорогой рубашке и еще более дорогих брюках меньше всего похож на взломщика. Уверена, что тебе это нужно. Он не крутит пальцем у виска, не посылает меня. Да. Киваю. Ну ладно. Мой надсмотрщик скользит взглядом по косяку и петлям, простукивает пальцами фасад возле замка. Только чур с шаталовым потом разберешься сама. Марк, тот еще псих. Я не хочу разгребать новые обвинения. Клим отступает на один шаг и плечом резко выбивает дверь. Это не тот прием, на который я рассчитывала. Но стоит войти в комнату. Все становится неважным.